Хусюань не может. Хоть все лисы любят поспать, Соней Хусюань не была. Она всегда просыпалась рано и легко сбрасывала с себя сонливость, но не тем утром. Вернувшись из демонического леса, Хусюань потратила весь вечер на медитацию, чтобы спрятать хвост и уши. Даже ужин пропустила, но безуспешно. Спать она легла страшно недовольная. Многие лисьи хвори лечились сном, и она надеялась, что лисий ступор или что это там было — Не исключение. Спалось ей беспокойно. Она уже привыкла, что сзади ничего не мешает, и не знала, как уличься, чтобы не отлежать хвост. отлеженный хвост — очень неприятная вещь. Сны были странные, наполненные цветными кляксами непонятных образов. Но даже промаявшись всю ночь, Хусюань проснулась в установленное время. Встать ей чего то не хотелось. Она открыла глаза, поморгала ими, чувствуя, как лень цепляется к верхним векам, и тянет их обратно, и снова закрыла, пробормотав. «Еще пару минут». Так повторялось несколько раз. И с каждым разом Хусюань становилась все ленивее вставать. Рот был наполнен сладковатой слюной. Где-то за мягким небом пряталась череда зевков, а в руках и ногах была слабость. Хусюань раззевалась, щелкая зубами, перевернулась и уткнулась носом в подушку. «Еще пару», — пробормотала она и заснула на полуслове. Проснулась в очередной раз Хусюань от назойливого луча света. Она зажмурилась, потом приоткрыла один глаз и ужаснулась, как высоко стоит солнце. Но даже несмотря на ужас и неотвратимое наказание, Хусюань не смогла заставить себя встать. Телом по-прежнему владела слабость. Она машинально пощупала голову. Нет, уши никуда не делись, и хвост на месте. За ночь ничего не изменилось. Она обреченно вздохнула и натянула одеяло на глаза. Солнечный свет был ей неприятен, голова казалась тяжелее обычного. Хусюань, собрав симптомы в кучу, начала ставить себе диагнозы, один неутешительнее другого. Обычная демоническая простуда, которую она подхватила в лесу, но это не объясняло лисий ступор. Лисье бешенство, то настоящее, страшное и неизлечимое, но при нем лисы теряют себя. А Хусюань прекрасно понимала, кто она такая. Тьма, но с глазами у нее все в порядке. Они все еще льдистые, хоть и подернуты какой-то странной поволокой. Хусюань перекатилась с одного края кровати на другой, выкарабкалась из-под одеяла и, пошатываясь, побрела к бочке, чтобы умыться. Поглядев на свое отражение в воде пунцовые щеки, она прибавила еще один диагноз: совинная аллергия. Вода была теплой, но обжигала лицо и руки когда Хусюань умывалась. Полотенце показалось жестким и больно царапало кожу. Симптомом чего является повышенная чувствительность? Хусюань пыталась и не смогла вспомнить. Кажется, ко всему прочему, она еще и начала стремительно глупеть. Не слишком ли рано для лисьего слабоумия? Она буквально по стеночке добралась до двери, повисла на ней, налегая всем телом, чтобы открыть. Никогда еще она не казалась такой тяжелой. Нужно было припомнить, чем ей полагалось заниматься сегодня утром: вымести двор, собрать лекарскую корзину, а потом они с Хуба Ауцинем должны были идти в лисье Лазареты, практиковаться. Вернее, эта Хусюань должна была практиковаться, а хуба полагалось за ней приглядывать и наставлять ее на лисий путь. Хусуань взяла метлу, волоком потащила ее за собой по двору. Неподъемная. Мести она не смогла. Уперлась в метлу руками и подбородком и стояла так, пока лис фамильяр не отнял у нее метлу и не занялся уборкой сам. Хусюань, выписывая ногами странные па, добрела до террасы и села на ее край. Хотела сесть, но промахнулась и плюхнулась на землю. Что-то странное творилось с ее зрением и восприятием окружающего пространства. Ты что, хлебнула лисьего винишка? Раздался над нею насмешливый голос Ху Бао -циня. «Неужели нашла винный погреб?» Хусюань подняла голову, чтобы посмотреть. Ху казался страшно высоким, высоченным просто. Серебристая шерсть, в которой отражалось солнце, слепила глаза. Хусюань сощурилась и так смотрела. «Я что-то подхватила», — заплетающимся языком ответила Хусюань. «Подхватила?» — переспросил Ху выгнув бровь. «Что и где?» Ху Сюань уперлась ладонями в колени и попыталась встать. Ху -бао -цинь наблюдал за ней какое-то время, а потом взял за шиворот и поставил на ноги. В демоническом лесу, ответила Ху Сюань без особой уверенности. Думаю, это совинная простуда. Нет в лисьем лечебнике такого диагноза, возразил Ху -бао -цинь и принюхался. Нет, лисьем вином от Ху Сюань не пахло, значит не обманывала. Крылья носа серебристого лиса дернулись. А вот запах самой Хусюань очень даже чувствовался. хубауцинь почувствовал себя неуютно, повел плечами. В носу стало горячо, словно он вдохнул раскаленного летнего воздуха. Он взял Хусань за плечо и развернул к себе лицом. У тебя жар! воскликнул он, заметив пунцовые щеки и поволоку в глазах. Хусуань самым серьезным видом пощупала свой лоб. Есть у нее жар или нет, она определить не смогла. Она плохо чувствовала свои пальцы. К диагнозам прибавился еще один — лисий паралич. Ху Бао нахмурился и сам проверил лоб Ху -сюань. Руку обожгло. «У тебя жар», — посерьезнев сказал Ху Бао -цинь. «Сильный жар. Как ты вообще на лапах стоишь?» «Вы держите меня за плечо, Сяньшен», — ответила Хусюань, не заметив, что вопрос был риторическим. «Так это все таки лисья простуда?» «Скорее всего». Ху взял Хусюань еще и за другое плечо и подтолкнул перед собой. «Тебе нужно лечь в постель». «А и лазареты?» — попыталась упереться Хусюань. Сюань. «Лисий лазарет, я полагаю, будет у нас дома», — пробормотал Ху Бао Цинь. «Как ты умудрилась подхватить простуду?» Удивление его было понятно. За все время, пока Хусюань жила здесь, она ни разу не болела. У нее было крепкое здоровье, хвори обходили стороной. Хуба не сам был таким. Нужно хорошенько постараться, чтобы подхватить лисью простуду. И спрятать до сих пор не могу, пожаловалась Хусюань, подразумевая хвост и уши. Понятное дело, ты слишком слаба, чтобы их контролировать. Он заставил Хусюань лечь в постель и велел лису фамильяру принести травяной отвар, которым лечили лисью простуду. Завтра будешь как новенькая, заверил Ху Бао Цинь, силой напоив хусюань отваром. Хусюань с отвращением высунула язык. Было горько и противно. Но когда утром Ху пришел проверить Хусюань, то обнаружил, что лучше той не стало. Жар только усилился. Хусюань разметалась в кровати, тяжело дыша, и вся горела. Ху нахмурился и осторожно потрогал запястье Хусюань. С лица его тут же слетело выражение озабоченности. Пульс со многом мог сказать. И такой опытный лисий знахарь, как Ху конечно же, сразу определил причину болезни. Это была не болезнь, не лисья простуда, никакая другая лисья хвори. Это было то, через что проходят все лисы рано или поздно. Лисья взросления.